Но вместо того, чтобы выяснить, что же все-таки беспокоит м э т а Перин р его избегал. Сам-то он заглядывал в кабаки отнюдь не ради вина или игры в кости. А задиром достаточно было одного взгляда на его могучие плечи и особенно глаза, чтобы мгновенно притихнуть. Перин р угощал скверным вином матросов в широченных кожаных штанах, приказчиков с серебряными цепочками на груди и вообще каждого, кто с виду смахивал на чужестранца.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 но время от времени намекала м о л она не п р о ч ь у й т и и рассчитывает что он составит ей компанию п е р р и н д ж а был убежден если подвернется удачная приманка она покинет тир и без него слухи доходившие до них были по большей части туманными и невнятными поговаривали что войну полыхавшую на всем побережье океана арит затеял неведомый народ вроде бы называвшийся с а ч и н или как то вроде этого именовали его по разному Кое-кто высказывал предположение, что спустя тысячелетия на материк вернулись потомки в о и н а в Артура Истребиное Крыло. Какой-то трабонец в красной круглой шапке и с т а л с т е н н ы м и точно бычьи рога усами с серьезным видом утверждал, будто ведет их никто иной, как сам Артур Истребиное Крыло, вооруженный своим легендарным мечом по имени Справедливость. Рассказывали и о том, что найден легендарный Рок-Валир. которому по преданию суждено созвать из могил павших героев древности на последнюю битву. Весь г а л д а н был охвачен пожаром восстаний, и л и а н потрясали вспышки массового безумия, а в к а й р е н е лишь голод приостановил всеобщую резню. Кое-где в пограничных землях участились набеги троллоков. «Вот уж куда он ни за что не отпустит Фейли, слишком там опасно». Куда более интересными представлялись Перину известия о беспорядках в Салдее. Может быть, Фейли все-таки потянет в родные места. Мазрим Таим, лже-дракон, по его сведениям, находился в руках Айс с и д а й Правда, с другой стороны, никто толком не знал, что там за беспорядки, а от собственных домыслов п е р р е н старался воздерживаться. Фейли все одно з а б р о с а л о бы его вопросами, прежде чем ввязаться даже в многообещающую историю.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 Ему оставалось только удвоить усилия в надежде отыскать хоть что-нибудь подходящее. «Нужно обязательно удалить Фейли из Тира. Не то ей грозит верная гибель. Другого выхода нет». Эгвейн и н а й н и в потратили кучу времени, допрашивая Амика и Джою, но, увы, все б е з т о л к у Пленницы повторяли одно и то же. Несмотря на протесты н а й н и в Эгвейн даже попробовала рассказать каждой из них, что говорит другая,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 «Под властью короля, а осталась разве что столица, д да о панарха не в состоянии поддерживать порядок. Сейчас в Танчика правят сила и оружие. Но если вам так хочется, можете отправляться». Аэстар Валона не поступало никаких известий. Они так и не знали, что предпринимает Амерлин для предотвращения возможной угрозы, исходящей от Мазрима Таима. В случае, если тот освободится. А между тем... Времени с отправки голубиной почты прошло предостаточно, и пора уже было по реке или посуху получить послание из башни, если, конечно, Мориен и впрямь посылала голубей. По этому поводу Эгвейн и Найниф расходились во мнениях. н а й н и в признавала, что Айс с и д а й лгать не может, но не исключала и того, что Мориен ухитряется водить всех за нос. К тому же, глядя на нее, и не скажешь, что отсутствие ответа о Мерлин ее беспокоит. Правда, всегдашнее хладнокровие а и с Седай не п о з в о л я л а судить об этом определенно. Эгвейн все это тревожило. Кроме того, она не могла не гадать о том, является ли сообщение о Танчика истиной, ложным следом или ловушкой врага. В книгах х р а н и л и щ е Твердыни имелось множество книг о т р а б о н е и Танчика, но хоть девушка и перечитывала их до боли в глазах, ничего, указывавшего на опасность для Ранда, не обнаружила. Из-за страшной жары и постоянной тревоги она становилась раздражительной почти как н а й н е в Однако не все обстояло так уж плохо. Мэтт во всяком случае не пытался бежать из твердыни. По-видимому, он и впрямь повзрослел и образумился. Эгвейн сожалела о том, что не сумела ему помочь, но утешала себя мыслью, что это вряд ли удалось бы хоть одной Айс Седай во всей башне. Эгвейн понимала, что Мэтта мучает неизвестность,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 ведь в е н д а принимала Эгвейн за Айси д Общество ее радовало Эгвейн, хотя порой о н а л о в и л а на себе взгляды, в которых таились невысказанные вопросы. Авиенда, как и подобает воительнице, отличалась сдержанностью. Однако довольно скоро выяснилось, что у нее много общего с Эгвейн. Дева была чрезвычайно сообразительна, и ей было не чуждо чувство юмора. Порой, наговорившись в сласть, они принимались хихикать точно малые дети. Правда, Эгвейн казались чудными аэльские нравы. Ей трудно было уразуметь, отчего Авиенда предпочитает сидеть на полу, а не на стуле. Умилила Эгвейн и растерянность девы, когда та увидела ее обнаженной. Эгвейн мылась в большой серебряной лохане, доставленной домоправительницей. Но, как оказалось, смутила Авиенду вовсе не нагота. Поняв, что Эгвейн почувствовала себя неловко, Она, не задумываясь, сбросила с себя одежду и уселась на пол. Увидев, что Эгвейн сидит по грудь в воде, жительница пустыни поразилась тому, как можно в таком количестве изводить в пустую драгоценную влагу. Кроме того, Авенда никак не могла взять в толк, почему ни Илэйн, ни Эгвейн ничего не предпринимают, чтобы устранить Беррелэйн. Самой воительнице... обычай строжайше запрещал поднимать руку на женщину, не обрученную с копьем. Но поскольку ни Илэйн, ни б е р л э й н девами копья не были, Авьянда искренне считала, что лучшим выходом для Илэйн было бы вызвать первенствующую на поединок и сразиться с ней на ножах или в рукопашную. Лучше, конечно, на ножах. Ясно, что Беррэлэйн не из тех, кого можно вынудить отступиться простой трепкой. А раз так, лучший способ избавиться от соперницы — убить ее на поединке. Могла бы и Эгвейн сразиться вместо Илэйн, ведь они подруги и почти сестры. Однако разница во взглядах не мешала девушкам болтать и смеяться от души. Илэйн была постоянно занята, а Найниф так же, как и Эгвейн, чувствуя, как быстро уходит время, редкие свободные минутки посвящала прогулкам под луной с Ланом или проводила их на кухне, поскольку страж отдавал предпочтение собственноручной стрепне Найниф. Правда, Найниф не была мастерицей готовить, и хлопача на кухне порой бронилась так, что поварихи разбегались кто куда. Если бы не а в и н д а Эгвейн не знала бы, как унять тоску, одолевавшую ее между допросами приспешниц темного. Необходимость сделать выбор и боязнь роковой ошибки стали ее постоянным кошмаром. и л а н не присутствовала на этих допросах. Подруги решили, что лишняя пара ушей ничего не изменит.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 Повсюду следовала аильская стража, но Илайн вскоре привыкла к ней, и присутствие аильцев беспокоило ее не больше, чем мысли о том, что скажет мать. Более того, она даже вступила в своего рода заговор с девами копья, которые, казалось, знали твердыню как свои пять пальцев, и они давали ей знать всякий раз, когда Рант оставался один. Похоже, дев эта игра забавляла. К удивлению Илайн... Рант расспрашивал ее об искусстве управления государством и прислушивался к ее наставлениям. В такие моменты ей очень хотелось, чтобы рядом оказалась мать. Сколько раз м о р г а й с в шутливом отчаянии твердила, что дочери-наследница недостает собранности. В свое время мать втолковывала Илэйн, как поощрять торговлю, каким ремеслам и как покровительствовать, а каким нет и почему. Эти рассуждения могли показаться скучными,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 но и выяснить, сколько потребуется подвод, возниц и тому подобное. Можно, конечно, поручить все чиновникам, но тогда, если они допустят ошибку, пенять останется лишь на себя». р а н д не только слушал Илойн, но и нередко следовал ее советам. Порой девушке казалось, что заодно это она могла бы его полюбить. Теперь Рант встречал Илойн радостной улыбкой, а Берлайн носу не казала из своих покоев. Жизнь казала Силейн ь прекрасной, ей желать-то больше было нечего, ну, разве что дни пролетали не так быстро. Всего три коротких дня. Время ускользало, словно вода сквозь пальцы. Джою и Амика отправят на север, и у э л е й н не останется предлога для дальнейшего пребывания в Твердыне. И ей, Найниф и Эгвейн придется покинуть Тир. О том, чтобы остаться, Илейн даже не помышляла.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 сверкал на своем постаменте. Смерив взглядом м е й л о н а и Суннамона, Ранд швырнул им принесенный ему на подпись увесистый пергаментный свиток. Тщательно составленный договор, в котором недоставало только подписи и п е ч а т е й Свиток угодил в грудь м е й л о н у Лорд подхватил его и поклонился, будто это ему польстило. Однако натянутая улыбка и стиснутые зубы говорили о другом. с у н а м о н переступил с ноги на ногу и, потирая потные руки, произнес. — Все сделано, как вы приказывали, милорд-дракон. Зерно в обмен на корабли. — И две тысячи тайронских солдат, — оборвал его Рант. — Две тысячи солдат, чтобы следить за правильным распределением зерна и соблюдать интересы тира. Голос юноши был холоден, как лед, хотя внутри у него все кипело. У него руки чесались надавать этим молухам по шее. — и он с трудом сдерживал себя. «Две тысячи рекрутов, да еще под командованием Ториана». «Благородный лорд Ториан лично заинтересован в налаживании отношений с Майеном, милорд-дракон», уклончиво пояснил Мейлон. «Он заинтересован в том, чтобы добиться женщины, которая на него и смотреть не хочет», вскричал р а н д я же сказал, зерно в обмен на суда, и никаких солдат, и уж всяко никакого Ториана». «Вы уже говорили с Берлэйн?» Оба лорда растерянно заморгали, словно не понимая его слов. Это было уж слишком. р а н д коснулся Сейдин, и свиток в руках Мейлана вспыхнул. Тот взвизгнул и, швырнув пергамент в пустой камин, принялся поспешно отряхивать искры со штанов и кафтана. с у н н м а н разинов рот, таращился на потрескивающий свиток. «Немедленно отправляйтесь к Берлэйн», — приказал р а н д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 что был близок к тому, чтобы использовать его именно как меч, то есть попросту снести голову с плеч лордов. Это страшило его. Не могло не страшить. Я не безумен. Я только разъярился. Свет, до чего же я разъярен? Все решится завтра. Завтра приспешниц темного посадят на корабль и отошлют в Тарвалон. И завтра же уедет Илэйн, а с ней, конечно же, Найниф и Эгвейн.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 Единственным драконом, о котором он слышал, был л ю и с т е р н Таламон. л ю и с т е р н убийца родичей. И был драконом. Этот дракон являлся убийцей родичей. А теперь появился и он сам. Но сам дракон не мог быть отмечен знаком дракона. Возможно, речь шла о драконовом знамени? Во всяком случае, живого дракона никто не видел. Скорее всего, даже Айс Седай не знают, что это за существо. Ты изменился с тех пор, как я видела тебя в последний раз. Акреп, возмужал. Рант д е р н у л с я и с изумлением возрился на стоявшую в дверях бледную, темноволосую и темноглазую женщину. Она была высока ростом и одета в серебристо-белое платье. Незнакомка дугой выгнула брови, увидев оплавленные комки металла на каминной полке. Рант оставил их там намеренно, дабы они напоминали ему, о необходимости держать себя в руках. «Селин!» — ухнул он, устремляясь ей навстречу. «Откуда ты взялась? Как ты сюда попала? Я думал, ты осталась в к а й р е н е или...» Он осекся, не желая признаваться в том, что считал ее погибшей. Тонкую талию женщины охватывал сверкающий серебряный пояс, а в волосах, падавших на плечи, поблескивали серебряные гребни, украшенные драгоценными камнями.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 «Кажется, у меня и впрямь были там какие-то земли. Мир изменился, и нынче все обстоит не так, как прежде. И Селин — всего лишь одно из имен, которыми я порой пользуюсь. Но ты, Льюстерин, должен знать мое истинное имя. Ланфер». Ран недоверчиво хмыкнул. «Глупая шутка, Селин. С таким же успехом, — заметил он, — я мог бы назвать себя одним из отрекшихся, а то и самим темным». «Но мое имя — р а н д м ы называем себя избранными», — спокойно ответила женщина. «Мы избраны, дабы вечно править миром. Мы будем жить вечно, и ты тоже, если пожелаешь». Рант с тревогой смотрел на Селин. Неужто она и впрямь считает себя... Должно быть, тяготы, с которыми она столкнулась по дороге в Тир, помутили ей рассудок. Но нет, она не выглядела безумной. Селин была холодна, спокойна и уверена в себе. Не раздумывая, р а н д потянулся к Саидин и неожиданно уткнулся в невидимую стену, отделявшую его от Источника. «Ничего у тебя не выйдет», — усмехнулась женщина. «Свет», — выдохнул р а н д з н а ч и т ты и вправду одна из них». Он медленно попятился к постаменту. «Если он не сможет воспользоваться Каландором как Саан Греалом, то, возможно, сумеет использовать его как меч». Но как можно поднять меч против женщины, против Селин? Но она ведь Ланфер, одна из затрекшихся. Юноша уперся спиной в стену, но, обернувшись, ничего не увидел. Стена, невидимая и непреодолимая, отделяла его от Каландора. Меч поблескивал всего в паре шагов от него, но он был недостижим. В отчаянии Рант ударил кулаком по невидимому барьеру, тот был тверд, как скала.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 «Из тех, какие может использовать мужчина, сильнее его есть только два. И, насколько мне известно, один из них все еще существует». «Нет, л ю и с т е р и н пока я не могу тебе доверять». «Не называй меня так!» — прорычал он. «Меня зовут Ранд. Ранд Алтор». «Ты Льюистерин Теламон?» «О, внешне у тебя, конечно же, нет с ним ничего общего, кроме, пожалуй, роста».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 но язык ему не повиновался. Как-то раз ему довелось увидеть сразу двух отрекшихся — Агенора и б о л т а м е л а первыми обретших свободу после трех тысяч лет заточения в узилище вместе с темным. Агенор иссох настолько, что скорее напоминал скелет, а не живого человека, а б о л т а м е л постоянно скрывал лицо под маской и, кажется, сам страшился собственного облика. Воздух задрожал вокруг Ланфер,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 «А ты любила власть!» — вдруг слетело у него с языка. Похоже, он сказал правду. Да, так оно и есть. Только вот откуда взялись у него эти слова? Услышав это, Селин Ланфер опешила, но быстро совладала с собой. «Ты многому научился», — сказала она. «Трудно поверить, что это удалось тебе без посторонней помощи. Но ты по-прежнему блуждаешь в лабиринте, и твое неведение может стоить тебе жизни».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 что ты некогда знал, и тогда никто не осмелился бы противостоять тебе. Научить меня? Ты хочешь, чтобы я позволил кому-то из отрекшихся учить меня? Кому-то из отрекшихся, точнее, отрекшемуся. Мужчине, который был Айс Седай в эпоху легенд. Мужчине, не просто способному направлять силу, но изучившему все премудрости обращения с Источником, знающему, как избегать ошибок и ловушек,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 в о з в ы с и т тебя над ними. р а н ц а м удивился тому, что у него вырвался смех. Великий повелитель тьмы? Выходит, и ты не смеешь назвать его по имени? Простые люди боятся накликать беду, поминая его имя. Но ты вроде бы другое дело. Или ты тоже боишься? — Назвать его по имени было бы святотатством, — сказала Ланфер. — Знай им, Самоэлю и прочим.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 Делая вид, что размышляет, к а л е н д о р поблескивал позади него и был столь же недостижим, как если бы находился на другом берегу океана Арит. Его поясной нож лежал на столе, рядом с кроватью, вместе с почти законченной фигуркой лисицы, которую он вырезал из дерева. С каминной полки р а н д о п о д дразнивали бесформенные комки оплавленного металла, и в этот момент в дверь бесшумно скользнул человек в тускло-сером одеянии. В р у к и он держал нож. Встрепенувшись, Ранд обернулся к Ланфер. «Ты всегда был упрямцем», — пробормотала она. «На сей раз я не стану забирать тебя с собой. Хочу, чтобы ты отправился со мной по доброй воле. И я добьюсь этого». «В чем дело? Почему ты хмуришься?» «Кто это прокрался в комнату?» Взгляд р а н д а не задержался на человека с ножом. Повинуясь внезапному порыву,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 Ты сама могла прикончить меня. Зачем же ты натравила на меня серого человека?» л а н ф е р встревоженно взглянула на него и сказала. «Я не использую бездушных. Я ведь говорила, что между нами и з б р а н н ы м и существуют разногласия. Теперь я вижу, что п р и п о з д н и л о с ь пожалуй, на день. Но у тебя еще осталась возможность пойти со мной, пойти, чтобы учиться, учиться, чтобы выжить, а то, знаешь ли... «Этот меч!» — на лице ее появилась глумливая усмешка. «Ты не в состоянии использовать и д е с я т о й доли своей истинной мощи. Пойдем со мной. Тебе необходимо учиться. Или ты решил убить меня? А ведь я освободила тебя, чтобы ты сумел защититься!» Судя по голосу и позе, Ланфер о ждала и нападения или, во всяком случае, готова была его отразить.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 и он сомневался, что сумеет повторить нечто подобное. Хорошо еще, что он крепко держался за с а е д и н Ей не удастся снова застать его врасплох. Он терпеливо сносил горечь, от которой выворачивала желудок, ведь сейчас с о е д и н была для него больше, чем жизнь. И в этот миг страшная мысль поразила Ранда. «Аильцы, что с ними?» Даже серый человек не смог бы незамеченным проскользнуть мимо полудюжины аильцев. «Что ты сделала с ними?» — скричал Рант, отступая к двери и не отрывая взгляда от Ланфер. «Что ты сделала с моей охраной?» «Ничего», — невозмутимо отвечала Ланфер. «Не выходи отсюда. Возможно, это всего лишь проверка для того, чтобы выяснить, насколько ты уязвим. Однако и простая проверка может стоить тебе жизни». если ты не проявишь осмотрительности. Но Рант рывком распахнул левую створку двери, и перед ним предстала жуткая сцена.